6. Издалека, они сбросили палатку, выскочили в свежести, солнечное сверкание, заплясали опять, поджимая ноги в мокрой высокой траве. Раскидали штаны, рубашки и майки на сосновой поленнице. От влажной материи пошел пар. Под горячими лучами она высыхала на глазах. Шурка мотнул головой, прогоняя мысли о гурском. Пусть сейчас не будет в настроении даже самого маленького пятнышка. Пусть лишь вот этот яркий день, стеклянные бусы дождя в траве, густая синева неба у края уходящей тучи, и новые друзья, и Женька, Женька. Круглого шрама на груди он уже не стеснялся, забыл о нем. Женька в своем синем купальнике гонялась за хохочущим кустиком, удивительно тощим и не загорелым, как свежая щепка. Кустик стряхивал на Женьку капли с яблонь, а она «ну я тебе покажу, кудрик-мудрик», и в погоню. Шурка засмотрелся, смутился, стал глядеть в другую сторону и бодро вспомнил. «А как там мой башмак? Наверное, уже заклеился?» Платон бросил ему кроссовку из-под навеса. «Держи, как новенький. Надевай, будешь как огурчик». Шурка машинально поймал и стоял неподвижно. Откуда в ушах этот тоскливый, этот издалека пришедший гул, как вой далекого мотора? Ближе, ближе. Он еще старался удержать в себе радостный день, свое нынешнее счастье. Он даже попытался улыбнуться. Да нет же, ничего не случилось. Запыхавшийся, отбившийся от Женьки кустик подбежал, встал напротив, наклонил пегую голову к костлявому плечу. Глаза озорно сияли. «Шурчик-мурчик будет, как огурчик!» И сразу будто тьма. Гурский говорил о блокаде памяти. Вернее, о фильтре. О таком, который пропускает в память прошлое небольшими дозами. И к тому же прошлое это как бы обесвечено, без переживаний. Словно не с тобой это было, а с другим. И давно, давно-давно... «Иначе, Полушкин, вам просто не выжить. Тоска убьет вас, говорю это прямо. И главное, вы не сможете сделать то, что вам предназначено». «Что предназначено?» «Об этом позже. Сначала о блокаде. Вы согласны?» «Как хотите». «Нет, это вы должны решить». «Ладно». Он и правда устал от тоски. «И...» ***Ничего не случилось. ***Но прошлая жизнь как бы отгородилась полуметровым стеклом, и были на этом стекле совсем непрозрачные пятна. ***А к нынешней жизни стал проявляться слабенький, но все же интерес. ***Проклевывался тонкой травинкой. ***Особенно, когда разговор заходил о Рее. ***А сейчас? ***Сейчас то стекло будто рухнуло со звоном осколков. ***Ник. ***Платон. Женька, Тина и Кустик потеряно смотрели, как их новый приятель съежился на корточках и сотрясается от плача. Слезы были взахлёб, не сдержать. Что же делать-то? Тина в сердцах дала Кустику под затыльник. «Балда! Доигрался со своими дразнилками! Смотри, до чего довел человека!» И Шурка услышал. «Да, сквозь неудержимый плач он все же услышал эти несправедливые слова». Рывком выпрямился. Не останавливая слез, взял Кустика за плечи, придвинул к себе, словно от ударов защищал. Ну вы чего? Он же не виноват. Он... Это я сам...» Надо было спасать Кустика, спасать себя. Если не поймут, откуда эти слезы, может рассыпаться начавшаяся дружба. И тогда что? Опять один, один. И не будет Женьки. Будет лишь прорвавшаяся сквозь блокаду беда. Он же не знал. Я сам, потому что это сразу вспомнилось. Вы не злитесь, потому что отец тогда сказал такие же слова, и потом почти сразу... Шорчик-мурчик, будешь как огурчик. Отец смеялся, поправляя на нем новую зеленую бейсболку. А комната была залита неудержимым июньским солнцем, и теплый ветер колыхал шторы. Он был с запахом доцветающей сирени. Шурка нетерпеливо переступал новенькими зелеными кроссовками. В нем тугими струнками звенело ожидание радостного путешествия и свободы. Школьный год позади, отчетный концерт в истятах позади, а впереди. Аэродром, первый в жизни полет и море. На том южном берегу, куда не докатились гражданские войны и кровавые разборки. Они еще есть. Такие берега. Сейчас отвезу домой шефом, поставлю машину, и мы с тобой на автобус. В аэропорт. Пап, ты только недолго. Двадцать минут. Хлопнула дверь, зашумел лифт. ***Шурка заломил бейсболку, шагнул через упавший чемодан, встал перед зеркалом. ***Нарядный такой, собравшийся в путешествие мальчик. ***Счастливый десятилетний папин шуренок, у которого впереди одни радости. ***Словно трещины пошли по зеркалу. ***Загрохотали внизу на улице черные железные молотки.